Глава 35. Фаза обскурации. Сумерки этносом. Отличительной чертой цивилизации является сокращение активного элемента и полное довольство эмоционально-пассивного и трудолюбивого населения. Однако нельзя опускать третий вариант наличия людей, и нетворческих, и нетрудолюбивых, эмоционально и умственно неполноценных, но обладающих повышенными требованиями к жизни. В героические эпохи роста и самопроявления эти особи имеют мало шансов выжить, они плохие солдаты, никакие рабочие, а путь преступности в строгие времена быстро приводил на эшафот. Но в мягкое время цивилизации при общем материальном изобилии для всех есть лишний кусок хлеба и женщина. Жизнелюбы, допросится да автору неологизм, начинают размножаться без ограничений, и поскольку они являются особями нового склада, создают свой императив «будь таким, как мы», то есть Не стремись ни к чему такому, чего нельзя было бы съесть или выпить. «Всякий рост становится явлением одиозным, трудолюбие подвергается осмеянию, интеллектуальные радости вызывают ярость, в искусстве идет снижение стиля, в науке оригинальные работы вытесняются компиляциями, в общественной жизни узаконивается коррупция, в армии солдаты держат в покорности офицеров и полководцев, угрожая им мятежами». Все продажно, никому нельзя верить, ни на кого нельзя положиться, и для того, чтобы властвовать, правитель должен применять тактику разбойничьего атамана подозревать, выслеживать и убивать своих соратников. Порядок, устанавливающийся в этой фазе, которую правильнее всего назвать «обскурацией», никак нельзя считать Демократическим здесь господствуют, как и в предшествовавших стадиях группы, только принцип отбора иной негативный. ценится не способности, а их отсутствие, не образование а невежество, не стойкость в мнениях, а беспринципность. Далеко не каждый обыватель способен удовлетворить этим требованиям, и поэтому большинство народа оказывается с точки зрения нового императива неполноценным и, следовательно, неравноправным. Но тут приходит возмездие. Жизнелюбы умеют только паразитировать на жирном теле объевшегося за время цивилизации народа. Сами они не могут ни создать, ни сохранить. Они разъедают тело народа, как клетки раковой опухоли, организм человека, но победив, то есть умертвив соперника, они гибнут сами. В самом деле, даже для сохранения семьи и воспитания детей нужны совсем иные качества, нежели те, которые столь тщательно культивировались. В противном случае дети расправятся с родителями, как только это будет им удобно. Итак, после наступления торжества обскурации носители ее исчезают, как дым» и остаются уцелевшие от всех передряг потомки первоначальных носителей статического состояния, которые на руинах вновь начинают учить своих детей жить тихо, избегая конфликтов с соседями и друг с другом. Анатомически и физиологически они полноценные люди, приспособившиеся к ландшафту, Но пассионарного напряжения у них столь мало, что процесс развития этносов не идет. Даже когда среди них случайно рождается пассионарная особь, она ищет себе применение не на родине, а у соседей. Например, албанцы делали карьеру либо в Венеции, либо в Константинополе. Тут возникают две возможности. Либо оставшиеся в живых влачат жалкое существование как реликтовый этнос, либо они попадают в горнило переплавки, и при некоторых благоприятных условиях из нескольких обломков выплавляется новый этнос, лишь смутно помнящий о своем происхождении, ибо для него куда важнее дата его нового рождения». И снова процесс проходит те же стадии, если его случайно не прервет постороннее воздействие. Наглядных примеров для того, чтобы иллюстрировать фазу обскурации, меньше, чем для прочих стадий. Народы Европы, как западной, так и восточной, не настолько стары, чтобы впасть в состояние маразма, поэтому нам следует обратиться за примерами к древности. От рассвета к упадку. Начнем с наиболее ясного. Средиземноморье в IV веке до нашей эры. Именно тогда захлебнулась агрессия воинственных кельтов за столетие перед этим, захвативших земли в Испании и Италии и нанесших тяжелый урон растущей культуре от В этот же век расцвела военная и экономическая мощь Карфагена и оформилась сложная государственная система, освободившегося от этрусского ига Рима. Но главную роль играли эллины, уже прожившие свой блестящий век и превратившиеся из мозаичного этноса в суперэтнос. Эллинский суперэтнос, включивший в себя Македонию, распространился на восток до Индии, на запад до Испании Сагунт и Галлии Массилия, подавив соперничавшие с ним пунийский и этрусские этносы Карфаген и Этрурию. Хотя оба последние сохранили самостоятельность, но гегемонию на море утратили. Однако отлив пассионарного элемента на окраины наряду с пережитыми в недавнее время войнами Пелопонесской, Фиванской и Македонской, сделали Элладу менее резистентной, что видно из того, что инициативу Афин и Спарты стали перехватывать полудикие горцы Эпира, Толии и скромные крестьяне Ахаии.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 сомниты, не уступавшие им в храбрости, имели обычаи поставлять своих юношей в наемные солдаты, то в Карфаген, то в Эллинские города Тарент, Сиракузы и прочие. Естественно, что... Большая часть уходивших в поисках приключений и богатств гибла, а если возвращалась, то уже измотанной. Римляне, наоборот, держали свою молодежь дома, хотя она доставляла им немало хлопот. Таким образом, они сохраняли пассионарный фонд и воспользовались им в войнах с Пирром и Ганнибалом, что дало Риму власть над Средиземноморьем. Тем не менее, этот фонд таял, что повело к реформе Гая Мария, образованию профессиональной постоянной армии, в которой железная дисциплина давала возможность использовать субпассионарии в качестве рядовых. Структура римского этноса распалась, появились две подсистемы – сенат и армия. При Цезаре армия победила и снова победила после его гибели под командованием Октавиана и Антония. Последующие три века армия втягивала в себя – Все пассионарное население Римской империи и гражданские войны шли между военными группировками, укомплектованными представителями разных этносов, входивших в один суперэтнос Римский мир. Пакс Романа Первая война вспыхнула в 1968 году, когда пропретор Галли Юлий Виндекс, потомок аквитанских царей, возглавил восстание своих соплеменников, жаждавших освобождения от власти и поборов Рима. Испанские легионы примкнули к восстанию, провозгласив императором Сервия Сульпице Гальбу. Но прежде чем Гальба перешел Пиренеи, С аквитанцами схватились легионы, стоявшие на Верхнем Рейне. Вожди обоих войск не думали о борьбе, но легионеры их не послушались. Двадцать тысяч аквитанцев пали в бою, в том числе Виндекс. Гальба вступил в Рим во главе испанских легионов и через семь месяцев был убит претерианцами, уроженцами Италии, провозгласившими императором Отона — одного из собутыльников погибшего Нерона. Но восстали легионы Нижнего Рейна, заставившие своего вождя Авла Вителия идти с ними на Рим. В 69 году эти провинциалы разбили претарианцев. Оттон вонзил себе в грудь кинжал, однако сирийские и египетские легионы не согласились признать Виттелия и заставили своего командира Веспасиана возглавить их в борьбе за власть. К ним присоединились легионы, стоявшие в Мезии. Панонии и Лирии, чтобы отомстить Вителию за Отона. Тщетно командир германских легионов Цетина пытался сдаться. Воины заковали его в цепи и пошли в бой. У Кремоны войска Веспасиана одержали победу, жутко разграбили город и перебили всех жителей, так как те были римскими гражданами, и их нельзя было продать в рабство. Виттелий отрекся от власти, но воины, находившиеся в Риме, не приняли его отречения, напали на Капитолий, убили префекта Рима, брата Виспасиана, и дрались, пока их не перебили, а народ римский переходил на сторону очередного победителя. Из этого перечня злодейств видно, что римская профессиональная армия отделилась от римского народа и стала прямо враждебна Сенату. Но и она не составила единого целого, разбившись на несколько территориальных консорций. Стереотипы поведения легионеров и мирных граждан разошлись и продолжали расходиться, тем более что в эту армию принимали провинциалов, которые порывали связи со своими родными и соплеменниками ради солдатской жизни. Тридцать легионов, которыми обладала империя в 70-м году, пополнялись не только за счет набора и притока добровольцев, но и путем естественного прироста. В мирное время легионеры обрабатывали участки земли для собственных нужд, и хотя они не имели права жениться, заводили подруг, дети которых автоматически становились воинами. Таким образом, солдаты образовали в Римской империи самостоятельно Субэт нас значение Коева росло с каждым годом, а стереотип поведения изменялся в соответствии с условиями пожизненной военной службы. Как бы плохо ни относились римские граждане к своей постоянной армии, и как бы ни расправлялись солдаты с мирным населением при каждом удобном случае, надо сказать, что только благодаря легионам богатели провинции и развлекалась столица. Развлекалась она гнусно, гладиаторскими боями, травлей зверей, казнями христиан, издевательством над пленницами, продажей рабов и рабынь, но таков был римский стереотип, вызывающий восхищение любителей классической древности. И все-таки при всех описанных ужасах следует считать императорскую эпоху Рима инерционной фазы этногенеза. Римский народ тратил собственную пассионарность для поддержания своей политической системы. Если во втором первом веках до нашей эры избыточная пассионарность разрывала жесткую социальную систему путем гражданских войн, а на рубеже нашей эры пассионарности было столько, сколько нужно для поддержания порядка и покоя системы, то уже к концу первого века нашей эры... Возникла нужда в пополнении армии боеспособными, то есть пассионарными провинциалами. Это было начало конца. Что произошло? Легионы стали слабее или соседи империи сильнее? Пожалуй, то и другое сразу. Это-то для нас и важно. Конечно, та часть римского этноса в это время совпадавшего с античным греко-римским суперэтносом, которая входила в легионы, теряло пассионарное напряжение быстрее, чем это должно было бы происходить из-за потерь на полях битв. При каждом перевороте, которых было много, солдаты вымещали обиды на младшем командном составе, то есть истребляли тех офицеров, которые поддерживали дисциплину. Это значит, что происходило... Экстремизация наиболее ответственных, инициативных, исполнительных и верных долгу людей, места которых занимали беспринципные и продажные люди. В отношении морального и культурного уровня солдатских императоров эта деградация замечена и описана, но для нашей темы важнее отметить, что она коснулась всех слоев армии, в то время втягивавшей в себя весь пассионарный элемент римского этноса, ибо только в армии чистолюбивый юноша мог сделать карьеру, хотя и с риском для жизни. Инерция поддерживала существование системы до конца II века и иссякла. Тогда пришло время для новой фазы. Кровавый мрак Фазы этногенеза переходят одна в другую столь плавно, что для современников, как правило, незаметны. Но историку ясно, что переходы совпадают с важными событиями, значение коих видно только на расстоянии. Решительный перелом в судьбе римского этноса произошел в 193 году после того, как был зарезан сумасшедший император коммод. На этих событиях стоит сосредоточить внимание. Парфироносный изверг обронил в постели своей возлюбленной дощечку с именами обреченных на смерть. Там было и ее имя. Она показала ее другим намеченным жертвам и специально приглашенный гладиатор-нарцисс прикончил злодея. Сенат назначил императором почтенного старика Пертинаксом. Претерианцы его признали, так как он был известен как честный, храбрый и дельный администратор, доброжелательный, справедливый и кроткий правитель. Невина осужденные были освобождены из тюрем и возвращены из ссылки. Доносчики наказаны, порядок в судопроизводстве и хозяйствовании восстановлен. Пертинакс уменьшил вдвое расходы на двор, продал рабов и рабынь, с которыми развратничал коммот, Казалось, что страна возродилась всего за три месяца. Но однажды ко дворцу подошла толпа претарианцев. Стража их впустила. Они убили Пертинакса. Народ плакал. Этим кончилась попытка спасти Отечество. Претарианцы предложили отдать престол тому, кто больше заплатит. Купил престол богатый сенатор Дидий Юлиан. Долгое время бывший правителем отдаленных провинций и награбивший там много денег. Власть его не имела никакой опоры, сенаторы и всадники скрывали свои чувства, а толпа бронилась. Надежды на претарианцев не было никакой. Это были уже не те доблестные легионеры, которые в 69 девятом году защищали своего вождя Отона от страшных пограничников Вителлия. За 124 года претерианцы разложились настолько, что им никто не верил и их никто не уважал. Против римских легионеров сразу выступили проконсулы провинций. В Британии Клодий Альбин, скрывавший под плащом философа все противоестественные пороки, друг Марка Аврелия и Коммода, Предложил своим воинам восстановить свободу. В Сирии песцени нигер популярный в своей провинции и в Риме, дельный приветливый правитель, имел много шансов на успех. В Паннонии Септимий-Север. Римский всадник, уроженец Африки, честолюбивый и скрытный, захватил инициативу. Он использовал фактор быстроты. Находясь близко от Рима, вступил в вечный город без боя. диди Юлиан, покинутый и преданный претарианцами, был убит в своем дворце. Однако претарианцы, вышедшие навстречу узурпатору с лавровыми ветвями, просчитались. Септимий Саверт приказал своим закаленным воинам разоружить их, а затем разослал по разным провинциальным когортам. Таким образом, покоренные некогда Иллирия и Фракия одержали верх над Римом. После кровавых побед над Нигером и Альбином, одержанных благодаря мужеству фрака Иллирийских легионов Септимий-Савер, облегчил положение солдат и увеличил армию за счет уроженцев восточных провинций и лирийцев, ракийцев, галлатов, мавров, языгов, арабов и тому подобное. В результате к началу III века почти вся римская армия оказалось укомплектованной иноземцами. Это показывает, что римский этнос, переставший поставлять добровольных защитников родины, потерял пассионарность. Структура, язык и культура империи по инерции еще держались, в то время, когда подлинные римляне насчитывали несколько семей даже в Италии, которую заселили выходцы из Сирии, потомки военнопленных рабов, колонны. Военная диктатура Северов продлила существование римской системы на 40 лет, а потом началось. В 235 году солдаты убили Александра Севера и его умную мать Маммею, передав престол фракийцу Максимину. Проконсул Африки, исконный римлянин Гордиан – Выступил против него вместе со своим сыном, и оба погибли. В 238 году солдаты убили Максимиана, а претарианцы двух консулов Пупиена и Бальбина. Гордиана III убил префект претарианцев Филипп Араб в 244 году, а этого – Децей – в 249. После гибели Деция в битве с Готами солдаты предали и убили Галла, потом Эмилиана, его сопернику Валериану. В решительный момент войско отказала в повиновении и потребовала, чтобы император сдался персам. Он погиб в башне молчания».